Глава 33. Бегство. Лавальер вышла вместе с патрулем. Патруль направился по улице сент оноре направо, лавальер машинально повернула налево. Лавальер приняла решение, ее намерения определились. Она хотела поступить в монастырь кармелиток в Шайо, настоятельница которого была известна строгостью, наводившей страх на придворных. Лавальер совсем не знала Парижа. Она никогда не выходила пешком и не нашла бы дороги даже в более спокойном состоянии. Неудивительно, что она сразу повернула не в ту сторону, куда было нужно. Ей хотелось как можно скорее удалиться от дворца, все равно куда. Она слышала, что Шайо расположен на берегу Сены и направилась к Сене. Она свернула на улицу Кок. и так как не могла пройти через Лувр, то направилась к церкви Сен-Жермен-Люксер-Руа по пустырю, где впоследствии перо построил знаменитую колоннаду. Вскоре она вышла на набережную. Она была возбуждена и шла быстро, едва чувствуя слабость, которая время от времени, заставляя ее слегка прихрамывать, напоминала о вывихе, полученном ею в детстве. В другие часы ее внешность вызвала бы подозрение даже у наименее проницательных людей, привлекла бы взгляды самых нелюбопытных прохожих. Но в половине третьего утра парижские улицы почти безлюдны. На них попадаются только трудолюбивые ремесленники, отправляющиеся на дневной заработок, или же бездельники, возвращающиеся домой после разгульной ночи. Для первых день начинается, для вторых он кончается. Лавальер боялась всех встречных, так как она по неопытности не могла бы отличить честного человека от негодяя. Нищета была для нее пугалом, и все люди, которых она встречала, казались ей бедняками. Несмотря на беспорядок в туалете, она была одета изящно, так как на ней было тоже платье, в котором она являлась накануне к вдовствующей королеве.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 Время от времени она останавливалась, прижимала руку к сердцу, прислонялась к стене, чтобы передохнуть, а затем еще быстрее устремлялась вперед. На Гревской площади лавальер столкнулась с тремя подвыпившими оборванцами, которые сходили с барки, причаленной к набережной. Барка была нагружена вином, и было видно, что эти люди отдали честь ее грузу.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 — Ничего, я дойду. Д'Артаньян больше не спорил. По тону голоса он всегда отличал серьезно принятые решения. Он скорее нес, чем провожал лавальер. Наконец показались холмы. — Кому вы идете, мадемуазель? — спросил Д'Артаньян. — К армелиткам, сударь. «К армелиткам — К с изумлением повторил Д'Артаньян. — Да. И раз Господь послал вас на моем пути... Примите мою благодарность и прощайте. — кормелиткам Вы прощаетесь? Значит, вы хотите постричься? — вскричал Д'Артаньян. — Да, сударь. Вы — Вы? В этом «вы», за который мы поставили три восклицательных знака, чтобы придать ему как можно больше выразительности, заключалась целая поэма. Оно воскресило у лавальер старые воспоминания об Луа, и ее недавнее прошлое Фонтенбло. Оно говорило ей, вы могли бы быть счастливы с Раулем и стать такой могущественной с Людовиком, и вы хотите постричься? «Да, сударь», — отвечала она, — «я, я хочу стать служительницей Божьей, я отказываюсь от мира». Но не ошибаетесь ли вы относительно своего призвания? Не обманываетесь ли относительно воли Божьей?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 Как дрожь пробежала по ее хрупкому и нежному телу, он понял, что сопротивление убьет ее. «Пусть будет по-вашему», — согласился он. «Будьте спокойны, мадемуазель, я ничего не скажу королю». «Спасибо вам! Спасибо!» — воскликнула лавальер. «Вы великодушнейший из всех людей!» И в порыве радости она схватила руку Д'Артаньяна и крепко пожала ее. Мушкетер был тронут. «Вот тебе раз!» — удивился он. «Она начинает тем, чем другие кончают. Как тут не растрогаться?» В припадке горя лавальер присела было на камень, но собралась силами, встала и направилась к монастырю, очертания которого обрисовывались на бледнеющем небе. Д'Артаньян издали следил за нею. Дверь в монастырскую приемную была приоткрыта — Лавальер скользнула туда, как тень, и, поблагодарив Д'Артаньяна легким движением руки, скрылась. Оставшись один, Д'Артаньян задумался над только что происшедшем. — вот так положение, — размышлял он. — Хранить такую тайну все равно, что носить в кармане раскаленный уголь и надеяться, что он не прожжет платье. Выдать же тайну после того, как поклялся хранить ее, было бы бесчестно. Обыкновенно хорошие мысли приходят мне в голову мгновенно, однако на этот раз, если я не ошибаюсь, придется порядком потрудиться, прежде чем я найду решение вопроса. Куда направить путь? Ей-богу, в Париж. Это правильная дорога. только придется бежать бегом. А бежать лучше на четырех ногах, чем на двух. Несчастье у меня теперь только две. Коня! Корону за коня, сказал бы я, как говорят в театре. Впрочем, это будет стоить мне подешевле. У застава конферанс стоит пикет мушкетеров, и там я найду целый десяток лошадей. Приняв это решение, Д'Артаньян тотчас же направился к пикету, выбрал лучшую лошадь и через десять минут был во дворце. На башне дворца пробило пять. Д'Артаньян осведомился о короле. Король лег в обычный час после аудиенции, данной им Кальберу, и, вероятно, еще спал. — Да, — сказал мушкетер, — она не обманула меня. — Король ничего не знает. Если бы ему была известна хоть половина того, что произошло, во дворце все были бы на ногах.